Глава 9 Рикс смотрел в окно на табачные поля. Он заметил фермера, погоняющего ломовую лошадь, которая тянула повозку по просёлочной дороге, взбитая колёсами и копытами пыль, висевшая в воздухе, как блестящий туман. Эдвин ехал с прогулочной скоростью в сторону Тейлорвилля и любовался прекрасными пейзажами — багряными лесами, готовыми к жатве нивами. Они проехали мимо огромной кучи тыкв, их укладывали в кузов грузовика, чтобы продать на Эшвельдском рынке. Эти тыквы почему-то напомнили Риксу фотографию времен Вьетнамской войны. Гора человеческих голов, гниющих на солнце. Старый вопрос опять вертелся у Рикса на языке. Задавая его Эдвину, он всегда получал один и тот же ответ. Спросить сейчас все равно, что вступить на зыбкую почву, которая в любой момент может уйти из-под ног. но делать нечего». «Эдвин», — сказал он в конце концов, — «когда ты в тот вечер говорил с Сандрой, она не показалась тебе...» uh...» Он запнулся. «Взволнованный?» — участливо спросил Эдвин. «Да». «Нет, она казалась очень довольной. Сказала мне, что вы отдали Ковен в издательство Стратфорд Хаус, только что завершили огненные пальцы и собираетесь отметить это завтра вечером». Я решил с ее слов, что у вас все в порядке». Так оно и было. За исключением нескольких мелочей. Было т у г о в а т о с деньгами, сломалась посудомоечная машина, забарахлила трансмиссия автомобиля, у жены возникли проблемы со страховой компанией. Но Сандра была сильной женщиной. Мы вместе пережили тяжелые времена. О, черт, ведь именно она меня во всем поддерживала. Его кисти, сжатые в кулаки, одеревенели от напряжения. Он с трудом разжал пальцы. «Иногда человек ведёт себя странно. Я не встречался лицом к лицу с вашей женой, но всякий раз, когда мы разговаривали по телефону, она казалась счастливой и влюблённой в вас». Эдвин сдвинулся до иброви. «Рикс, лучше забыть об этом. Ни к чему ворошить прошлое». «Я не могу забыть!» Голос сорвался, и пришлось сделать паузу. «Я пытался, Эдвин. Ничто не предвещало такого конца». Она не была сумасшедшей. И не была слабачкой, которая легко сдаётся и режет себе вены в ванной. — Мне очень жаль, — мягко ответил Эдвин. — Я был так же потрясён случившимся, как и вы. Четыре года назад Рикс позвонил Эдвину в Эшерленд после того, как обнаружил Сандру мёртвой в ванне. Сколько было крови. Жена лежала в багровой воде, голова упала на грудь, и волосы плавали, как водоросли. Испачканная в крови бритва валялась на кафеле. Рикс был в шоке, он просто обезумел, а Эдвин велел позвонить в полицию и ни к чему не прикасаться. Следующим утром он прилетел в Атланту и оставался с Риксом до похорон. После этого Рикс чаще видел кошмарные сны о лоджии, и приступы навалились на него с новой силой. За день до самоубийства Сандра сообщила, что звонил Эдвин, и они побеседовали о Риксе, о его новой книге и о возможной поездке вдвоем на Рождество в Эшерленд. Она выглядела жизнерадостной, сказала, что будет и дальше помогать Риксу справляться с комплексом вины перед семьей. Он всегда говорил, что Сандра его спасательный круг, что без нее он вряд ли сможет излить свои чувства в очередной книге. Они много раз обсуждали его детство, прошедшее в ш е р л е н д е и необходимость жить самостоятельно. Жена вдохновляла его на литературное творчество и оставалась неунывающе й оптимисткой. Спустя четыре года Рикс всё ещё не мог понять, что произошло. Он очень любил Сандру и верил, что она тоже его любит. Размышляя о смерти супруги, Рикс находил лишь одно объяснение. Он каким-то образом дурно влиял на неё. ввергая в пагубную, тщательно маскируемую депрессию. «Она и раньше мне говорила, как много вы для нее значите», — сказал Эдвин. «Мне кажется, то, что побудило Сандру лишить себя жизни, поселилось в ее сознании задолго до встречи с вами. Думаю, она была обречена. Рикс, вам некого винить. Хотелось бы верить». Эдвин притормозил и свернул с главного шоссе на пыльную, петляющую между табачными полями дорогу. На холме стояли амбары и скромный белый дом. За ним виднелась маленькая мастерская. На крыльце сидела седая женщина в льняном платье и шелушила бобы над металлической сковородой. Как только подъехал автомобиль, дверь дома открылась и вышел высокий пожилой мужчина с роскошными седыми усами. Он был в грубой рабочей одежде, но д е р ж а л с я с достоинством Бодейнов. Роберт Бодейн приблизился к Риксу и Эдвину. Его жена отложила бобы и тоже спустилась с крыльца. Братья обменялись рукопожатиями. — Помнишь Рикса? — спросил Эдвин. — Когда ты видел его в последний раз, он был вот такой! Управляющий опустил ладонь, задержав её в футах в четырёх от земли. — Рикс! Тот малыш! Боже мой! — изумился Роберт. Его лицо было сильно обветрено, два нижних передних зуба отсутствовали. Пожимая руку, Рикс удивился его силе. «Я приезжал тогда в а ш е р л е н д но вряд ли вы меня помните». Рикс не помнил, но улыбнулся и сказал. «Кажется, припоминаю. Рад видеть вас снова». Роберт Бодейн представил свою жену Джинни, после чего пару минут говорил с Эдвином о небывалом урожае, к о т о р ы й ожидается в этом году. «Тебе бы тоже, фермеры, податься», — сказал Роберт с лукавой ухмылкой. «Земля под ногтями сделала бы из тебя мужчину». «Спасибо. Я надеюсь месяца через три погулять по песку Флориды». «Логан готов?» «Сумки его собраны, а сам где-то гуляет. Трудно уследить за таким шалопаем. «Эй, Логан!» — крикнул Роберт в сторону леса. «За тобой приехал Эдвин!» «С Мэттом бегает, должно быть», — сказала его жена. «Мальчик сразу полюбил этого пса». Эй, Логан, снова крикнул Роберт и предложил гостям: "Посидите на террасе, он скоро появится". Молодой человек с кудрями цвета начищенной меди выглянул из окна мастерской. Дедушка вместе с приезжими поднимался на террасу. Логан знал, что высокий старый пижон в костюме Эдвин, а второй, скорее всего, из обитателей Эшерленда. Однако 9:30 е щ е не было. Эдвин приехал раньше срока. «А коли так, — подумал молодой человек, — старик может подождать». Он повернулся к верстаку и оценивающе посмотрел на свою работу. Логан носил дедовский фартук. На нём была забавная картинка. Повар жарит сосиски на гриле. А выше надпись «Я не красавчик, зато хорошо готовлю». Логан убрал молоток и пилу на место в ящик для инструментов и аккуратно вытер руки тряпкой, после чего снял халат и кинул на верстак. Удовлетворенный тем, что закончил на конец работу, он запер дверь на засов и медленно двинулся к дому. Рикс увидел приближающегося парня и сразу решил, что не доверит ему даже чистку своих ботинок, не говоря уж об обязанностях Эдвина в Эшерленде. Логан шел с независимым видом, р а з б о л т а н н о й походкой, засунув руки в карманы голубых джинсов. Поверх серой рабочей рубашки на нем была потертая кожаная куртка. Он поддал ботинкам валявшийся на дороге камешек. Вытянутую румяную физиономию с резко выдающимися скулами окаймляли длинные волосы, и когда он подошёл поближе, Рикса заметил, как холодны его глубоко посаженные синие глаза. Смотрел Логан, н а ч у ж д ё н н ы е рассеянно, почти искучающе. Всходя на террасу, он с м е р и л каждого быстрым взглядом. «Мы тебя звали», — сказал Роберт. «Где ты был?» «Мастерской». ответил Логан хрипловатым боском, который тоже не понравился Риксу. «Так, дурака валял». л н о не стой столбом, поздоровайся с Эдвином и мистером Эшером». Молодой человек повернулся к Риксу. Когда он улыбался, поднималась лишь одна сторона рта и п о л у ч а л о с ь п о х о ж е на презрительную у смешку. «В самом деле?» — спросил он. «Вы действительно Эшер?» «Мистер Эшер», — б у р к н у л Рикс. «Мой новый начальник?» «Нет, ваш начальник Эдвин». Понял. Логан протянул руку Риксу, и тот заметил красную корку вокруг его ногтей. Улыбка на лице Логана дрогнула, и он убрал руку. "Работал в мастерской", сказал он. "Запачкался в краске, наверное. Надо быть поаккуратней". "Да, конечно". Эдвин встал со стула и пожал Логану руку. Тот оказался почти такого же роста, как и Эдвин, но гораздо шире в плечах. У него были большие руки рабочего человека. «Нам пора ехать в Эшерленд», — сказал Эдвин. «Твои вещи готовы?» «Мне нужно всего несколько минут. Рад встрече с вами, мистер Эшер», — Логан улыбнулся и ушёл в дом. «Улыбка умного зверя», — подумал Рикс. Эдвин внимательно наблюдал за ним. «Ваше мнение написано у вас на лице», — сказал он. «Дайте ему шанс». «Логан — отличный парень, мистер Эшер», — сказала Джинни, шурша бабами. «Ершистый, но ну, в таком возрасте все ребята дерзят. Зато неглуп и воспитан в строгости». «Шалопай», — сказал Роберт. «Я таким же был». «Я его давно исправила». Джинни подмигнула Риксу и резко свистнула. «Эй, м э т иди сюда! Куда ж ты, псина этакая, запропастилась? Разбудил нас нынче с позаранку пустобрёх». «Гоняется за белками, наверное». Логан вышел из дома с двумя чемоданами, и Рикс встал. Он сказал, что был рад познакомиться с Бодейнами. Эдвин взял чемодан у парня, и они пошли к универсалу. Логан и Эдвин уложили багаж и сели в машину. Логан занял место на заднем сиденье и опустил окно. «Будь хорошим мальчиком!» — крикнула ему миссис Бодейн. «Слушайся, Эдвина!» «Эй, дедуля!» — сказал Логан. «Я в мастерской не успел за собой прибрать». «Я приберу!» «Слушайся, Эдвин, и работай так, чтобы мы тобой гордились, слышишь?» «Не бойся, не подкачаю», — пообещал Логан и поднял стекло. Пока Эдвин вёл машину задним ходом, парень махал бабушке и дедушке. «Тут есть радио?» — спросил он. Роберт б а д е н остановился на пороге мастерской и проводил взглядом автомобиль. «На завтрак свежие бабы!» — крикнула его жена. «Хочешь к ним ещё картошки?» «Ещё бы!» — ответил он, отворяя двери и входя в мастерскую. На верстаке что-то лежало, прикрытое халатом, и в мастерской стоял крепкий запах. Роберт приподнял халат. До него не сразу дошло, что груда грязи на верстаке была раньше собакой. Мэтт был обезглавлен и расчленён, а внутренности лежали в луже загустевшей крови. Жена снова позвала — Роберт опомнился и стал искать, во что бы соскрести останки животного.